Почему же её ещё никто не убил? Это живой нонсенс. Надо всё сожрать и уйти. Вчера я опыт тоже делал. Я собрал и сжёг все фотографии, все письма. И ничего. Как будто не было у меня ничего и никогда. Так чья-то праздная мысль и выдумка. Понимаете...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 У меня была одна курица, любимица Натали Семёновны. Я думал было заклать её как жертву и положить спокойницей в шкап. Но бросил эту игривую мысль. Горошком кормил. Подойдёт к балкону. Последнее время она мало ходила, сидела больше нахохлившись. Спрошу: "Ну что, галочка, чувствуешь опыт-то?" Она только головкой повёртывает.